Вот так-то лучше Вам никогда не попадалась жизнь Элфса? Известного Скряги? Да, люди зовут его Скрягой Невяжественные люди Всегда надают каких-нибудь прозвищ Так вам приходилось читать о нем? Кажется, да Он никогда не сознавался, что богат А между тем, мог бы купить двоих таких, как я Приходилось ли вам слышать про Дэниела Дансера? Тоже скряга? Да, приходилось Вот это был молодец Да и сестрица от него не отставала Они тоже не говорили, что богаты А если бы назывались богачами То, может, и богатства не было бы Они жили и умерли в самой жалкой нищете Разве не так, сэр? Нет, это мне неизвестно Тогда это не те скупцы, о которых я говорю Эти жалкие твари Не бронитесь, «Роксмит!» Эти примерные братец с сестрицей Жили и умерли в самой ужасающей грязи «Значит, им так нравилось И сколько бы они не тратили денег Думаю, им бы жилось не лучше Но все-таки я не собираюсь Швырять свои деньги в окно Тратьте Поменьше Дело в том, что вы Здесь мало бываете Роксмит Тут каждая мелочь Все время требует внимания А то, пожалуй Кому-нибудь из нас придется Умереть в работном доме Насколько я помню, сэр Так думали и те люди О которых вы говорили И очень похвально Доказывает независимость. Однако теперь оставим их в стороне.